Глава пятая. Городище. Обратная дорога заняла у Терготау почти втрое больше времени, поскольку она уступила место в седле еще не до конца оправившемуся гикотею, а сама шла рядом с Гунном, держа того за узду. Весь путь они проделали молча, потому что девушка не желала разговаривать, на все вопросы Синда отделываясь одним-двумя словами. Причина была проста. Меотиянка обиделась. Едва проснувшись, она видела, что Гекотэ и Ганира стоят возле избушки и о чем-то спорят, оживленно жестикулируя. Но едва она подошла, как спорщики притихли, не желая посвящать ее в свои тайны. Девушка уже хотела отправиться домой и проигнорировать просьбу Синда взять его с собой в городище, чтобы Багас отправил ему в поддержку отряд воинов для возвращения власти над городом. Конечно, если это понадобится. Но, подумав немного, здраво рассудила, что в одиночку Гикатей не доберется до своего дома, а если и доберется, то его может ожидать еще одна засада кочевников. И, упрекнув себя в излишней доброте, а точнее в излишней симпатии к Синду, правда, в этом не хотелось признаваться, Терготау согласилась взять его с собой. Путники позавтракали остатками вчерашнего ужина, не торопясь собрали немногочисленные пожитки и отправились в городище. «Прощай!» – бросила тергота у старухи, смотревшей им вслед. «Еще встретимся!» – практически на грани слышимости ответила Ганира. Обратной дороге радовалась только Арра, в волю набегавшаяся по густой высокой траве, гоняя сусликов и зайцев, громко облаивая выпрыгивающих из-под лап кузнечиков. Гун был недоволен тем, что приходилось идти шагом, к тому же нести на себе чужака. Стерготава была раздражена, вряд ли и сама до конца понимая причину плохого настроения. А о чем думал Гикатей, девушке было неизвестно, потому что после нескольких бесплодных попыток завязать беседу он насупился, прикрыл глаза и ехал так почти весь оставшийся путь. Когда наконец вдалеке стала видна саманная стена, окружавшая городище, вся компания заметно приободрилась предчувствуя, кто плотный обед и крепкий сон в тени родного двора, кто торбу душистого овса и возможность спокойно постоять в прохладном стойле, а кто и возможность наконец-то избавиться от этого проклятого синда, надоевшего и намазолившего ей глаза хуже горькой редьки. Из городища их тоже заметили. В сердце Терготау радостно забилось, когда она увидела, что во главе отряда, выехавшего из ворот, был вождь Савраматов. Он волновался и отправился ее встречать, чтобы убедиться, что она цела и невредима. Девушка радостно бросилась в объятия отца, крепко прижавшего ее к себе. «Я тебя когда-нибудь выпарю», – шептал ей волосы Багас, привычные для обоих несбыточные угрозы. «Не выпаришь», – также тихо отвечала ему дочь, уткнувшись носом в широкую грудь. Воины терпеливо ждали, обступив их кругом. Всем было известно о любви вождя к своей единственной дочери. Так же сильно любил он и ее мать, пока не потерял в ночном набеге кочевников. «Кого ты привела с собой, дочь?» – спросил Багас, наконец удостоверившись, что она жива и вернулась домой. «Отец, это Гикотей, царь Синдов. Ему нужна наша помощь». Мужчины молча посмотрели друг на друга, оценивая чужака, решая, кто перед ним – Будущий соратник или враг? Ну, раз ты пришел, Гикотей, царь Синдов, в земли Савроматов, здесь тебе окажут гостеприимство. Негоже меотам, волками степными смотреть друг на друга. Мы все же из одного проплемени. Ты мударбагас, Багас, вождь Савроматов. Я с благодарностью принимаю твое гостеприимство. Он наклонил голову, выказывая свое уважение, и как старшему, и как вождю, принимающего его племени. Терготау резко вскочила на коня позади отца и обняла его за талию, точнее, за то место, где та когда-то находилась. С годами коренастый Багос начал понемногу раздаваться вширь. Позже, когда гость немного отдохнул, смыл с себя дорожную пыль и пот и сидел один, раздумывая о произошедших с ним неприятностях, псатия пригласила его отобедать. Стол был накрыт под яблонями. Хозяин и его дочь уже ждали гости. Красавица дочь. Терготава успела принять ванну с душистыми травами. Донесла на свою кожу ароматное масло, подаренное ей в прошлом году эллинским купцом. И теперь была свежа и пахла весенним лугом. Это было настолько не в ее привычках, что отец изо всех сил скрывал улыбку, иногда сгибая локоть левой руки и покашливая в рукав. Похоже, его маленькая девочка наконец-то наигралась в воительницу и вспомнила о том, что она женщина. Что ж, посмотрим, что представляет собой этот гикотей, и можно ли доверить ему свою дочь. я принесла горячий только что испеченный хлеб и Терготаука, хозяйка дома, обязанности которой она никогда прежде не стремилась выполнять, принялась его нарезать ровными аккуратными ломтями. «Угощайся, дорогой гость!» – предложил Багас, когда девушка вновь села на свое место. И Гекотей, проголодавшийся с далекого уже завтрака, с удовольствием принялся за еду. «Псать я сегодня расстаралась для гостя и превзошла саму себя». За чечевичной похлебкой последовала тушеная рыба, вместе с кусками которой на широкое глиняное блюдо женщина положила нарезанные овощи, политые сверху чем-то вроде скисшего молока с пряными травами. А напоследок синт съел несколько сладких коврижек, запив их холодным медовым напитком. И понял, что если проглотит еще хотя бы один маленький кусочек, то не выдержит и лопнет. Все это время хозяин дома не требовал от гостя застольной беседы, но следил за ним внимательным, цепким взглядом. Следил за каждым движением, за выражением лица, за каждым взглядом, украдкой, брошенным гикотеем на его дочь. Терготау молчала, не поднимала от тарелки глаз и ела все, что подкладывала ей псати. Обед завершился, когда все присутствующие насытились. Терготау помогала псатии убирать посуду, а мужчины остались сидеть за столом. Багас добавил им в кружки еще медового напитка и посмотрел на гостя. «Я слушаю тебя, Гикатей, Что привело тебя в земли савраматов?» Синт поведал ему свою печальную историю и попросил помощи оружием и двумя десятками воинов, обещав заплатить полновесным золотом и крупным понтийским жемчугом. Было видно, что ему неуютно просить у варвара, но выбора у него не оставалось. Его советник Хилеш – Набрал слишком большой вес в политической жизни города. Слишком много сторонников у него появилось в синской гавани. Хилеш, его бывший лучший друг, который рос вместе с Гикатеем в его доме, сидел за одним столом, учился стрелять из лука. Как же он мог предать? Я подумаю над твоей просьбой, Синт. А пока отдохни, моя дочь сказала, что ты был опасно ранен, и лишь чудом остался жив оторвал его Багас от грустных мыслей. «Благодаря твоей дочери», – склонил голову Гикотей. Мужчины завершили беседу и разошлись по своим опочивальням. Терготау, которая пряталась в тени и подслушивала их разговор, наконец-то смогла размять затекшие от долгого сидения в засаде ноги. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что ее точно никто не видит, Она подхватила спрятанную под разросшимся лопухом холщовую сумму, из которой выпирала что-то острое и позвякивающее при ходьбе, и, пригибаясь как можно ниже, выскользнула за ворота. За ней, также пригибаясь к земле, но по собачьей оттопыривая зад с повиливающим хвостом, проползла Арра. На улице девушка тут же разогнулась, расправила плечи и легкой походкой охотницы двинулась в сторону окраины. Там, по другую сторону стены, опоясывающей городище, жил единственный друг Терготау в человеческом обличье. Хотя обличье у него было не совсем человеческое. Машло родился с багровым лишаем почти во все лицо. Его отец, едва увидев младенца, вскричал, что его жена согрешила с духом огня, поэтому и родила ребенка с огненной меткой на лице. Мать Машло пыталась убедить мужа, что он ошибается, но мужчина, не слушая оправданий своей жены, снял брачный браслет, бросил его и вышел вон. Звонко ударившийся о саманный пол, браслет подскочил и закатился под кровать, на которой лежала обессиленная роженица. К утру женщина умерла от потери крови и от отчаяния, вызванного уходом мужа. Так мальчик остался сиротой. Отец отказался принять его как чужого. Поэтому, по старому обычаю, ребенка взяло на воспитание племя, и он жил поочередно в каждом доме. Ему дали имя Машлом, что означало «пламя», которое его изочало, наградив сына огненной меткой и даром. С они были погодками. При этом оба, так не похожие на других детей их возраста, росли почти изгоями. Неудивительно, что эти два ребенка, награжденные духами и жившие некоторое время под одной крышей, подружились. Когда Машло было шесть лет, он, подначиваемый Терготау, пришел к кузнецу и попросился к нему в ученики. Подруга наблюдала за разговором из-за угла кузницы и громким шепотом подсказывала мальчику правильные слова. Кузнец усмехнулся и предложил Машло доказать, что он достоин стать его учеником. Тогда мальчишка поднял левой рукой вылетевший из печи красный уголек, крепко сжал его в кулаке и держал так несколько ударов сердца, а потом бросил обратно, отряхнул ладошки друг от друга и спросил, «Ну что, достоин я стать твоим учеником?» Кузнец, оторопело взиравший на только что произошедшее на его глазах чудо, не смог вымолвить ни слова, только кивнул. Машло, сообщив, что тогда придет завтра, довольный вышел из кузницы. Тиргатао, также наблюдавшая всю эту сцену, не смогла сдержать испуганного вскрика. И как только Машло вышел на улицу, схватила его за левую руку. На ладони проступал розовый ожог. «Зачем ты это сделал?» – закричала Тиргатао, испугавшаяся за единственного на тот момент друга. «Чтобы он взялся меня учить!» По-взрослому серьезно ответил Машло и аккуратно вытащил ладонь из рук девочки. «Пошли обратно! Псать ее смажет волшебной мазью!» Она взяла его за здоровую ладонь и повела домой. Если до этого случая кто-то еще и сомневался в происхождении мальчика, то после красочного рассказа кузнеца уверились окончательно. К тому же у Машло открылся истинный дар в обращении с пламенем. Мечи и орала, выкованные его руками, никогда еще не ломались, а верно служили своим хозяевам. Лошади подолгу носили выкованные им подковы, а уж домашняя утварь и украшения из меди пользовались таким бешеным спросом, что даже эллинские купцы не брезговали заходить за ними в скромную кузню. «Эй, Машло!» – закричала Терготау в глупышущего жаром помещения. «Выходи на свет!» Появившийся подмастерье кузнеца в кожаном фартуке с покрытыми потом мускулистыми плечами, перевязанными кожаным шнурком темно-каштановыми волосами, едва ли напоминал маленького доходягу, впервые попавшего в их дом. Увидев девушку, он стиснул ее в крепких объятиях. У, буйвол какой! Пусти!» Смеясь, забарахталась Тирготауа в его руках. «Я по делу!» «Да знаю я, какое твое дело!» Машло опустился, настоявшее в тени кузницы бревно. Уж все городище знает, что ты чужака в племя притащила. Женихаться приехал, или как? Ты чего городишь? Суслик глупый! Вскинулась девушка слишком резко и поспешно, на взгляд, Машло. Ладно, ладно, поднял он руки в примирительном жесте, когда она дважды ударила кулачком по мощному загорелому плечу. Говори, чего хотела. Работы много. «А где Сибас?» «Заболел он. Теперь вся кузня на мне. Все заказы!» Устало сказал Машло, почесывая между ушей Арру, прижавшуюся к нему рыжим боком. «А он доверяет тебе заказы?» Не слишком искренне удивилась Тирготау, прекрасно зная, что уже почитая два лета, как кузнец, страдавший болями в спине, переложил все обязанности на Машло, только на словах считавшегося подмастерьем. На деле же все жители городища уже давно обращались с заказами к нему, и именно его за глаза называли кузнецом, а не Себаса, иногда целыми днями не встававшего с ложа. «Не дури!» – отмахнулся Машло от прилипшего слепня. «Поправь мой окинак!» Тиргатао протянула другу сумку, сквозь рваную дыру в которой проглядывал острый кончик меча. «Он мне скоро пригодится!» «Ты чего, удумала, ненормальная?» «Ничего». Девушка опустила глаза слишком хорошо ее, знал этот меченный кузнец. «Так сделаешь?» «Сделаю», вздохнул Машло. Он с самого детства не мог ни в чем ей отказать, даже когда задуманная ею проделка грозила ему наказанием. Ему, потому что Машло всегда брал вину на себя и выгораживал свою единственную на этом свете близкую душу. Приходи завтра к закату. Спасибо, ты настоящий друг. Терготау быстро поцеловала его в покрытую красной отметиной щеку. Она давно уже перестала чураться его метки, много лет назад исследовав всю ее поверхность и даже попытавшись срезать отцовским кинжалом, за что была порота единственный раз в жизни отцовским жеремнем, и зашагала по пыльной улице обратно к дому. Где находился чужак? заполнившись собой ее мысли.